Сочинитель-скорописец Александра Дюма называли сочинителем-скорописцем. За свою жизнь он написал 647 произведений на самые разные темы. Его интересовало все – история, преступления, выдающиеся люди и даже рецепты иностранной кухни. Он старался быть в гуще важнейших событий, ездил по разным странам Европы, выходил с восставшими на улицы Парижа, где его чуть не убили. Вернувшись домой, он садился к столу и писал, писал, забывая обо всем. Его авантюрные романы были переведены на многие языки мира. Они послужили основой для многочисленных театральных постановок, художественных фильмов. Интерес к его творчеству не угас и в 21 веке. Его дед, аристократ, маркис, служил генеральным комиссаром королевских войск, и его направили воевать в Вест-Индию, где на острове Сан-Доминго он завязал роман с черной женщиной, как говорили, невольницей. От этого союза родился мальчик, которого назвали Тома Александр Дюма. Это был отец будущего знаменитого романиста. Когда маркис вернулся в Париж, рядом с ним шествовал 18-летний мулат крепкого телосложения. Юного мулата приняли в свете, он нравился женщинам, удивлял мужчин своей физической силой. Свою карьеру он тоже связал с армией, в 25 лет стал генералом. Тома Александр сражался вместе с Наполеоном, но попал к итальянцам в плен и едва выжил. Он вернулся домой в Вилье-Котре в 1801 году, а через год у него родился мальчик, голубоглазый, светлокожий, только кучерявые волосы напоминали о его африканских корнях. Сына назвали Александром. Его обучали домочадцы, но он не особенно усердствовал в науках, ему больше нравились охота, фехтование, танцы. Правда, он выучился красиво писать и некоторое время служил у нотариуса. В 1822 году юноша отправился в Париж завоевывать место под солнцем. Столицу он устроился в канцелярию Герца-Горлианского, где пригодился его красивый почерк. Там он наладил связи с писателями. Дюма старался выведать у метров пера секреты творчества. Ему не хватало знаний, и он стал страстно читать. В 1829 году он написал историческую драму Генрих III и его двор и предложил её к постановке. Её взяли, поставили. Шумный успех. Дюма не ожидал, что его первое произведение сразу завоевыт Париж. Её ставили 38 раз. В 27 лет Дюма стал знаменит, богат и вскоре написал новые драмы: Антоний, Невельская башня, Тин, гений и безумство. Дюма причали короли, герцоги и маркизы. С ним дружил герцог Орлеанский, у которого Александр начинал писарем. Тогда же Дюма задумал подготовить серию исторических романов о видных деятелях Франции 15-18 веков. Он быстро понял, что читателям интересны известные фигуры прошлого, которые живут страстями, любят, страдают, гибнут. Своих героев, герцогов, графов, баронов он наделял разными качествами: кого отвагой, кого трусостью, женщин неотразимой красотой. Один за другим вышли романы: Изабелла Баварская, Швалье д'Арманталь, Три мушкетера. Ме Дюмани сходила с уст парижан. Редакторы газет стояли к нему в очередь, умоляя дать им первым право на публикацию его произведений и продолжением. Публика жаждала Дюма. Он писал без передышки, красочно, авантюрно, захватывающе изображал историю Франции. За тремя мушкетерами последовали 20 лет спустя Виконт де Бржелон. В это же время он создал серию книг под общим названием История знаменитых преступлений, в которых приоткрыл тайны правищих дворов Англии, Германии, Италии и даже России. Затем свет увидела трилогия Королева Марго, Графиня де Монсаро 45. В 1840 году вышел роман Учитель фехтования о восстании декабристов, которых запретили в России. Дюма продолжал писать, у него были обширные планы. Удар с ним случился после известия о поражении французских войск во франко-прусской войне 1870 года. а правиться после него он не мог. В 2002 году его прах был перенесен в Парижский пантеон, где покоятся знаменитые люди Франции.